Не наш стал похоже, — заговорил Смолокуров. Векселя у тебя, а должник и ухом не ведет. Вози с ним, хлопачи по судам. Не надел дел трать время на взыскание, а взыскивать станешь 5 копеек за рубль. А чего Страху не стало. Страху нет никакого. Конкурсы, администрации — одна только повадка. От немцев, что ли, такую выдумку к нам занесли? Только не по плечу, она нам скрой дошита. А ты вот как сделай. Вышел векселю срок, разговоров не размножай, а животы, имение, продавай. Не хватает сам иди в кабалу, жену, детей за кабали Так бывало в старые годы, при благочестивых царях, при патриархах. Не то Сибирь, заселя ее должниками, люди там нужны. А теперь что это такое? Мошенникам житье, а честному купцу только убытки. А вон зачали еще толковать, чтобы яму порушить. Должника неисправимого в тюрьму бы не сажать. Да что ж после этого будет? Как липчику всех обдерут. Что ж после этого будет, значит, вексель? Одна пустая бумага? Так или нет, говорю, Зиновей Алексеевич? Оно...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 Подписом своим те правила утверждал, вспыхнув досадой на противоречие приятеля, возвысил голос Марка Данилович. Не греши, Зиновей Алексеевич, то памятуй, что праздное слово на страшном судище взыщится. Ведь это, прямо сказать, богохульство, так или нет? Какое же тут богохульство, живостью возразил Зиновий Алексеевич, год на год, век на век не подходит.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 «А Дмитрий Петрович?» Но Дмитрий Петрович не слышит. Загляделся он на Наташу и заслушался слов ее в разговоре с сестрой да с Дуней. Тронул его, Смолокуров за плечо и сказал, «Человек вы ученый, разрешите-ка наш спор с Зиновим Алексеевичем. Как по-вашему, надо по векселям долги строже взыскивать?» «Аль не надо?»